Глава седьмая. Вел Костров — это бренд. «Ты в курсе, что ты пахнешь одуванчиками, кудряшка?» Слышу над ухом хриплый шепот. В глаза тут же бьет полуденное солнце, а я пытаюсь прийти в себя, вообще не понимая, где я и как меня зовут. И кто, чёрт возьми, прижимается ко мне сзади. «Блин, Костров!» — морщусь от нахлынувших воспоминаний. «Ты так и спал, что ли, не отлепляясь?» «Спал», — ворчит Вэл мне на ухо. Дрыхло в этой комнате только ты, кудряшка». «Кстати, ты храпишь». «Не ври», — смеюсь, зевая. «И почему ты не спал?» «Силу воли тренировал». «Получилось?» «Твой цветочек не сорван, кудряшка». «Значит, да», — выговаривает он ранично. «Фу, блин, Костров», — хихикую, зажав рот ладонью. «Почему ты такой пошляк?» «Это все ты виновата». «Я?» «Конечно. Так нежно поглаживала мою ногу ночью, что товарищ повыше обзавидовался. Хватит, умоляю». Усмехаюсь, стою с кровати и озираюсь. М «Да, перед Соболевыми очень неудобно. Приехала на свадьбу и провела ночь со свидетелем. Кто там будет разбираться, что единственные стоны в этой комнате принадлежали мужчине по причине травмированного колена, Кстати, как твоя нога? Оборачиваюсь. Нормально. Безразлично отвечает Вэл, откидываясь на подушки и прилежно сканируя открытые участки моего тела. Нога болит, но только если сильно нагружать. Ясно. Украдкой рассматриваю страшные татуировки, твердые прессы и пытаюсь сдержать улыбку. Такие мы смешные. Разглядываем друг друга, будто прицениваемся. У нас сегодня с тобой разнообразная программа, кудряшка. Тянет Вэл, хватая телефон с тумбочки. Сейчас все оформим. Боже, скажи честно, зачем это все? Подхожу к зеркалу и пытаюсь забрать волосы наверх, в гульку, когда получается, ищу в шкафу спортивный костюм. Женщина бросила мне вызов, я не могу ударить в грязь лицом. Подратаньяновски заявляет. Так, разворачиваюсь, одевшись. Упираю руки по бокам. У меня будет несколько условий, Волкостров. Ого. Я, значит, ей влюбиться в себя предлагаю. А она условия ставит. Недовольно проговаривает. Делает вид, что оскорблен до глубины души. Не дуйся. Смеюсь. Оно всегда одно. Ты не будешь тратить свои деньги. В смысле? Хочешь сделать меня альфонсом? В смысле, эротическая фантазия у тебя такая? «Костров!» – злюсь. «Молчу». Поднимает он руки, а затем целомудренно поправляет простынь, прикрывающую его пах. «Ты же хочешь влюбить меня в себя, а не в свои деньги. Все должно быть честно». Пристально на меня смотрит. «Вообще, Ива, я договорился за полет на спасательном вертолете. Даже Яна Альбертовна согласовала. Ради тебя, между прочим». Закатываю глаза, он уже и мэра подключил. «Никаких полетов, никаких крутых ресторанов, мерседесов и дорогих подарков». Загибаю пальцы. «Только ты и я, и наш родной город. Я год здесь не была». «Ясно». Фыркает Вэл, резко поднимаясь и натягивая брюки. «Покормлю тебя шаурмой с котятками и дам запить остатками чьей-нибудь газировки» а потом пойдем запускать ручейки и валяться в черных сугробах. Найдем чем заняться, не переживай. Кстати, нас уже открыли. Киваю на дверь. Следующие два часа мы проводим в доме у Соболевых. Завтракаем, обсуждаем вчерашнюю свадьбу и болтаем. Богдан Анатольевич готовит мясо на углях, а Софа, их младшая дочь, угощает всех гостей вкусной яичницей полдень мы наконец-то оставляем свои вещи в гостевом доме и выезжаем в город. Я соглашаюсь на такси, чем неимоверно радую Велла. Он всю дорогу ворчит, что в машинах из раздела «Эконом» с его габаритами ездить невозможно. Ноги упираются в переднее сиденье. Обещаю, что обратно мы вернемся хотя бы в комфорте. Выглядит Костров при этом довольным. Он так же, как и я, одет в светлый спортивный костюм, кроссовки, И утепленный бомбер, только почему-то без шапки. Предвкушая классную прогулку по городу, смотрю на пролетающие за окном улицы и тоже чувствую себя счастливой. Возможно, я даже готова лицом к лицу столкнуться с прошлым. Вот так. Взявшись с ним за руки. Вместе. «Сегодня ведь 14 февраля. Зачем-то вспоминаю». «Ага», — усмехается Вау. Ты знаешь, что в Германии это праздник душевно больных. Психиатрические больницы украшают, а в церквях проходят службы. О боже, зачем ты мне это рассказал? Тут же расстраиваюсь. Прости, кудряшка. Вздыхает он, когда видит, что я правда расстроилась. Больше не буду. Добравшись до центра, выбираемся из такси и минут десять идем пешком по главной городской достопримечательности. Красиво. Правда, Вэл. Well. Бегу к набережной и разворачиваюсь, поднимая ладони, в одной из которых картонный стаканчик с капучино. Воздух такой вкусный, немного морозный, хрустящий. Затягиваюсь, что есть сил, и поднимаю голову к небу. Жизнь прекрасна и без твоих миллионов костров. Погода для февраля просто сказка. Солнце так классно припекает. Благодаря живительному напитку я чувствую себя молодой и здоровой, а из внимательного взгляда светло зеленых глаз еще и красивый. «Очень красивый Ив», — отвечает он, озираясь по сторонам. «Сто лет здесь не был. Так изменилось все. «Да, Яна Альбертовна молодец. И набережную отремонтировала, и мост новой области выбила. Это точно», — соглашается он. «Хочу на нее походить». Трое детей, успешный муж, еще и работа спорится. Вздыхаю умиротворенно и тут же взвизгиваю. «Вэл, что ты делаешь?» Подхватив за талию, он усаживает меня на высокий поребрик и, распихивая мои ноги в стороны, крепко обнимает. Поднимаю руки, не понимая, куда их девать теперь. Рассматриваю короткий ёжик из волос и стараюсь ровнее дышать. Его близость пока очень странно воспринимается моим телом. «Вроде и приятно, но откуда-то изнутри тревога вырастает». «Ам...» Осторожно укладываю ладони на широкие плечи, заботливо поправляю капюшон серой толстовки, изучаю витиеватый рисунок татуировки на шее и набираюсь смелости, чтобы посмотреть на Кострова в упор. «Зачем тебе становиться кем-то, малыш?» «Будь собой», — хрипло проговаривает он. «Его глаза так близко». Волнует и манят, кружит по моему лицу, сканируя даже мимолетные реакции. Рассматриваю бездонные омуты и длинные ресницы, скулы, покрытые вчерашней щетиной, широкий подбородок. Кажется, я пропала. Вэл приближается, медленно переводя взгляд с моих глаз на полураскрытые губы. Замираю. Теле то жар, то дрожь. Раскоординация полная. Боже, не верю, что сижу на поребрике в родном городе и почти целуюсь с Велом Костровым. Прикрываю глаза и резко моргаю, когда слышу слева Виск. Вел? Вел Костров? Футбольная звезда? Блять! Раздраженно закатывает глаза звезда и отстраняется. Разворачивается к двум девушкам примерно нашего возраста. Одна брюнетка в розовой шапке. Высокая и стройная. Вторая среднего роста блондинка с шикарными формами. Явились, не запылились. «Привет, девчонки!» Широко улыбается Костров, словно по заказу превращаясь в ту самую звезду и гостеприимно разводит руки в стороны. «Это я!» «А-а-а!» верещит розовая шапка. «А можно с вами пофоткаться?» — кричит блондинка. «Да, давайте» кидает на меня извиняющийся взгляд Вэл и отходит. Неловко улыбаюсь. Молча наблюдаю, как он общается с поклонницами. смеется, приобнимает брюнетку за талию, когда ее визгливая подружка делает снимок. Девушки веселятся, задают футболисты вопросы про дальнейшие планы, рекламу знакомых по команде. Вэл с удовольствием отвечает. По мере того, как он это делает будто бы все больше забывает про меня. Поворачиваю голову вправо и, грустно улыбаясь, рассматриваю новый городской мост. Облизываю губы. Неожиданный порыв ветра окутывает тело холодом, так что приходится поёжиться. Волшебные замки вдруг прямо перед глазами рушатся. Это ведь его жизнь. Съёмки, контракты, поклонницы. Вэл Костров это бренд. Даже после окончания головокружительной карьеры этот мужчина является планетой совершенно с другой орбиты. Увы, не моей. застегиваю бомбер поплотнее, накидываю на голову капюшон и, оставив кофейный стаканчик на поребрике, отправляюсь в свояси. В светлую, скромную жизнь Ивы, задорожной.